Глава двадцать пятая. Ни человек. Ждать доктора Деметриуса Кате пришлось долго. Встреча с ним в рамках той самой оперативной комбинации, разработанной полковником Гущиным, намечалась еще до событий субботы, ознаменованных погоней и перестрелкой. Правда, детали этой самой комбинации Гущин так и не уточнил. Его знаменитая «Передактор» Действовать по обстановке приходилось интерпретировать самостоятельно, чем Катя и занялась, явившись утром на работу. Воскресные впечатления от свидания с Ермаковым тоже вплелись в эту интерпретацию отдельной нитью. И эту ниточку Катя никак не могла оборвать. Деметрия смог дать некоторые пояснения, и за ними Катя отправилась в калашный переулок, Как только покончила со своими газетными делами для криминальной полосы Вестника Подмосковья, а походи к Диметрию следовало предупредить Гущина, но он с самого утра был в прокуратуре области. Диметриоса тоже вызвали в прокуратуру. Помощник прокурора, которого доктор хорошо знал, позвонил утром и попросил заехать, посоветоваться. И совет этот затянулся надолго. По крайней мере, когда около 3 часов дня Катя переступила порог офиса в Калашном, Димитриус из прокуратуры ещё не вернулся. Секретаршей Раида Викторовна встретила Катю с видом заговорщицы. Катя поняла, что та ничего не стала скрывать от своего шефа. Вы на приём или как лицо официальное? многозначительно спросила Ирайда Викторовна. Мне это как платную консультацию записывать или как А вы ведёте учёт? Обязательно. Перед налоговиками же отчитываемся. У меня всё в порядке с отчётностью, доктор наш это ценит. И журнал приёмов, и архив, картотека пациентов, записи сеансов всё на своих местах. И Раида Викторовна кивнула на компьютер, на шкаф. А как же? И говорю Юрьевичу, для его научной работы нужны материалы, вот для этого архив и ведётся. Катя оглядела приёмную. Место знакомое, а ощущение такое, словно она тут впервые. Книжки на столике журнальном. Довлатов. Вспомнила, как Ермаков вез ее домой. Она сидела на заднем сиденье. Ночные огни сияли, слепили глаза. Присаживайтесь, ждите. Ираида Викторовна указала на кресло. Что там с убийствами-то? Продвигается дело хоть как-то. Катя кивнула. Так продвигается, что не знаешь, что и думать. Прошло 40 минут. Катя решила, что выбрала для комбинации неудачное время. Неизвестно, где носит наше светило психиатрии. Но тут снизу раздался звонок. Диметрия свернулся. Катя сразу отметила, увидев доктора, тот не в лучшем настроении. Хитрить не имело смысла, и прикидываться пациенткой тоже. Но ведь Анна какое-то время действительно была его пациенткой, нуждалась в помощи доктора. А сейчас у вас ко мне тоже вопросы, Екатерина, спросил Диметриос, когда они оказались в его кабинете. Только что в прокуратуре мне пришлось отвечать на массу вопросов. А до этого вот к следователю вызывали Раиду Викторовну. Я с ней беседовала. Это вышло случайно, мы должны были встретиться со свидетельницей, и её не подозревали, что Короче говоря, Вероника Лукьянова, знакомая вам обоим, убила у себя в квартире, а потом убили подругу одного из ваших пациентов, некую Лолу Вахину. Мне в прокуратуре фотографии её показывали до и после. Ужасно. Просто ужасно. А вы были там? Да. И как вы себя чувствуете после того, что видели? Я пришла к вам сразу после того, как выезжала на квартиру Лукьяновой. Я испытывали чувство страха, незащищённости. А мой совет, вы им воспользовались? Совет найти в страшном смешное? Нет, я так и не смогла. Но что-то ведь помогло вам справиться со страхом? Димитриос усмехнулся и довольно быстро. Не знаю, как-то вдруг само собой рассосалось, доктор. Это не рассасывается, просто иногда уходит в тень, а потом возвращается. Самый неподходящий момент. Он это умеет, я знаю. Кто умеет? Страх. Деметриас облизнул губы. Они были у него пухлыми, чувственными. Катя вспомнила, что говорил о докторе Гущин. Эмоциональная разрядка, конечно, помогает справиться. Деметриас посмотрел на Катю. И я бы даже посоветовал что-то подобное. Роман, увлечение... Это всегда раскрепощает женщин, у них крылья вырастают. Но увы, это не тот вариант, не подходящий, совсем не подходящий. Игорь Юрьевич, я не понимаю, о чём вы. А вас и Ермакове? А Ермакове? Да, да, и не делай же таких круглых глаз. По большому счёту я не должен этого говорить. Он мой пациент, мои выболи моей пациентки. И мы с вами добились результата, и я не намерен этот наш положительный результат гробить. Поэтому я скажу вам, он не тот, кем представляется. То есть, как это не тот? Катя внезапно почувствовала страх. Он вернулся, и в самую неподходящую минуту. Диметрия оказался прав. Он был неосознанным, ещё не облечённым в слова в догадки, но грозным. Кровь на простынях, вывороченные выпотрошенные шкафы в квартире, поцелуй на мосту, кровь на лестнице в подъезде и тот вещдок в руках эксперта. Голова. Кто он такой? Он латентный гей по своей природе, законченный невротик. Димитриос вздохнул. Я пришёл к такому выводу в ходе наших сеансов с ним. Вместо того, чтобы понятие принять себя таким, какой он есть, он, в общем, для него сама мысль об этом непереносима. Невозможно. И он сражается на смерть, а его женитьба, эти его ухаживания за вами это что-то вроде оружия, считай или последней соломинки. Поймите, как ваш психолог, я хочу избавить вас от разочарования. Разочарование это кризис, депрессия, печаль, Да и ему это не поможет, только усугубит, приведёт к повторному взрыву, эмоциональному кризису. Один уже был, я его наблюдал. Ему нужно совсем другое лекарство. Я не лекарство. Катя сидела в кресле. Что же это она забыла, зачем пришла, как обухом по голове. Поцелуй на мосту. Что, получила свою долю приключений? как обухом. Но от чего не хочется верить словам доктора, хотя он, кажется, говорит правду, зачем ему врать? Спасибо, Игорь Юрьевич, я учту, сказала она. Но я к вам вообще-то не как пациентка пришла. Как работник милиции. Ах ты чёрт, а я-то разошёлся. Я хотела спросить вас о другом пациенте. Олеге Купцове. Приятели убитые Лолитой Вахиной. Ага, Дмитрий споднил брови. Он к вам не имеет никакого отношения, и поэтому рассказывать о его проблемах я как врач не вправе. Игорь Юрьевич, рассказывать всё равно придётся. Разве в прокуратуре вас о нём не спрашивали? Спрашивали. От чего-то очень напирали на то, что у него есть мотоцикл. Мотоцикл? Катя привстала. Это точно? Harley-Davidson в какой-то там навороченной комплектации. И он хорошо ездит? Как бог. А что это так важно? Нет, но у вас есть его данные, адрес, телефон? Конечно, он же мой пациент. Вот карточка его клуба. Он клубом спортивным владеет. Димитриас потянулся к визитнице и подал Кате карточку. Я понимаю, раз убили его девушку, то он, конечно, автоматически попадает в сферу внимания правоохранительных органов. Уже попал. Как и я, впрочем, но как психолог, я бы старался всячески оградить его от вас. Почему? Потому что ему и своих проблем хватает. Он знал Веронику Локьянову? Нет. И никто из моих пациентов её не знал и не видел. Я сам её здесь в своём офисе встретил случайно пару раз. Она заходила за Эроидой. Они куда-то там собирались. Чисто женские дела. А этот Гай Купцов, он давно ваш пациент? Давно, дольше остальных. И останется им на более длительный срок. Почему? Потому что его проблемы посерьёзнее, чем просто неврастиние, как, например, у вас, дорогая моя. Он что, сумасшедший? Катя решила не отступать. Нет, до этого слава богу далеко. Так что же у него? Доктор, вы же столько раз помогали нам. Лекции вон читали, семинары вели, учили, как ловить, вычислять маньяков. Вы же профессионал, вы понимаете, что это все очень серьезно? Убиты две женщины, одна из них любовница этого купцова. У него самого мотоцикл, вы сами только что сказали. Да при чем тут мотоцикл? При том, что в этом деле, по нашим данным, мотоциклист замешан. Диметрия садкинулся на спинку кресла. Ладно. сказал он после паузы. Что вас конкретно интересует? Какой у него диагноз? Я диагнозы не ставлю, я пытаюсь разобраться с проблемой. Но в чём его проблема? Некоторые признаки паранойи на лицо. В чём заключается эта паранойя? Ему кажется, что одним словом он воображает, что он не человек. Не человек? Как это? А кто же Хош не знаю кто. Сам бы хотел узнать, Дмитрий усмехнулся. Это как-то связано с историей его рождения, эти его фантазии, детские фантазии, переросшие во взрослые фантазии. История какая-то тёмная, неясная. Вроде бы его появление на свет совпало с какой-то трагедией на охоте. Погибло несколько человек, а его мать, то ли в результате пережитого испуга, то ли вследствие после родовой горячки оказалась в лечебнице для душевнобольных а до этого покушалась убить его молодец в детстве он слышал все эти рассказни и психика видимо не выдержала а он простите Катя но это всё что я могу рассказать повторяю он мой пациент и в отличие от Ермакова не имеет к вам никакого касательства Я не понимаю, как это можно воображать себя не человеком. Редкая форма паранойи, конечно, но встречается. И не только в аналогах психиатрии. Сейчас и в искусстве, в кино для тинейджеров, все эти сверхгерои комиксов, Люди Икс, Человеки-пауки, Люди-кошки. Помните, наверное, фильмы? Это оборотни, Люди-кошки и Человек-паук. Оборотни? Да нет. Это не люди. Улавливаете разницу? Катя глянула на карточку спортивного клуба, которую держала в руке. Это же только бешеный зверь такой мог сотворить. Маньяк, не людь проклятый. Это сказала Ироида Викторовна. Там тогда. Не людь, не человек. Улавливаете разницу? Спортклуб располагался на Павелецкой. Катя решила ехать туда немедленно. Но одной отправляться туда было не то чтобы страшно, но она достала телефон. Кому позвонить? Кто ей поможет быть бесстрашной, столкнувшись лицом к лицу с нечеловеком? Драгоценный. Он далеко. И остальные все её друзья, все кого она любит, они тоже далеко. Не с ней Мобильный по системе поиск словно сам собой нашёл номер. По крайней мере, они знакомы, были на том совместном сеансе, и если я приду туда с ним, это не будет выглядеть подозрительно. Привет. Голос Ермакова на том конце был немного хриплым, то ли удивлённым, то ли озадаченным, не поймёшь. Это правда ты? Мне срочно нужна твоя помощь. А что случилось? Долго объяснять. Можешь со мной встретиться прямо сейчас? Могу. Правда, я на работе. Могу, без проблем. Где встречаемся? На Павелецкой, на углу Воловой и Садового. Минут через 40. Катя вышла из метро. Ермаков в деловом костюме подъехал на своём Форде. Катя задала ему один вопрос. Может ли он побывать с ней в спортзале вот по этому адресу, не задавая при этом лишних вопросов? Ермаков пообещал сходу. Прочёл адрес на карточке и имя владельца. "А чего ты у него забыла?" спросил, нахмурившись. "Мы его в убийствах подозреваем". "Мы это кто? А, такая работа. В каких ещё убийствах? Ты же обещал не спрашивать". Я помощи твоей прошу. Я туда, короче, я не хочу, боюсь туда к нему идти одна. Ермаков расправил плечи, глянул эдким соколом, и Катя ей вдруг стало стыдно за себя. Вчера он просил у неё помощи после сеанса, на котором они, видимо, обсуждали с Димитрием тот самый вопрос, больной вопрос. Он сказал ей: Ты не захочешь мне помочь. А сам, когда она попросила у него помощи, примчался, всё бросил. Настоящий мужчина, защитник. Гей латентный. Господи, и бедная её голова. Как в этом во всём разобраться? Я не знаю, что будет в этом клубе. Как мы встретимся с подозреваемым, сказала она. Не знаю, что нас ждет, но хочу, чтобы ты был со мной рядом. На всякий случай. Они и правда не знали, что их ждет. Клуб занимал первый этаж бывшего заводского корпуса. Под самыми окнами дребезжал трамвай. Дверь была железной, с кодовым замком. Им повезло, ее как раз отворили выходившие из клуба посетители. Длинный коридор, доска с расписанием тренировок и занятий. Ляск, грохот из тренажёрного зала. В качалке Гая не было. Не было его и в соседнем зале, пол которого покрывали светлые маты. Надо спросить на ресепшн, сказал Ермаков, кивая на белую дверь. Катя постучала. Войдите, разрешил женский голос.